Глава четвертая. Комнаты мне выделили просто королевские. Если у короля покои шикарнее, ты даже представить их не могла. Но даже несмотря на врожденное любопытство, сил рассматривать все детали не было. Служанки сняли с меня платье, надели длинную теплую ночную сорочку, доходящую практически до пяток, и молча ушли. Я даже смущения не почувствовала, будто бы и не со мной все происходило. Думаю, если бы я понимала их речь, то, скорее всего... «Услышала бы и пожелание спокойной ночи. Да только какая она спокойная?» «Чёрт, чёрт, чёрт!» Я выбралась из большой двуспальной кровати, как только за девушками закрылись двери. Подошла к окну и подняла глаза к звёздному небу. Оба солнца уже спрятались за горизонтом, погрузив мир во тьму. «Как же меня угораздило!» «На всякий случай я ущипнула себя за руку». Но даже до того момента, как я зашипела от боли, можно было перестать надеяться, что все это сон. Сны не бывают такими реалистичными, такими настоящими и такими страшными. Оказаться в другом мире, примерить на себя роль дочери деспотичной семьи, дочери, которой никогда на самом деле не существовало. Узнать, что твой жених у них в руках. И если не выполнено задание, то он умрет. Как, наверное, и я. Просто класс. Лучше быть не могло. А это думала, что предсвадебная суета — самое сложное, что происходило в моей жизни. Не зная, сколько я простояла у окна, гипнотизируя взглядом незнакомые созвездия, усталость взяла свое. Я доползла до кровати, упала лицом в подушку и практически моментально уснула. «Пора вставать!» Резкий высокий голос саданул по слуху, когда я, казалось бы, только задремала. Открыла глаза посмотрела перед собой и тихо застонала от отчаяния. Мне не приснилось. Ничего из случившегося. Посреди спальни стояла леди Рита в длинном черном платье, а у шкафов суетились служанки собирая несколько больших чемоданов из белой змеиной кожи. Или не змеиной. Не тот ли это мраморный василиск, мясо которого тут не так давно подавали на ужин? «Сейчас тебе помогут одеться. После чего ты пойдешь за мной?» все тем же командным голосом произнесла герцогиня. «Что на этот раз?» «Завтрак?» — съязвила я, подавляя желание разрыдаться от безысходности. «Нет, завтрак ты пока не заслужила». Еще холоднее, — произнесла она. «У лорда Левроя не должно возникнуть вопросов по поводу твоего образования и нашего родства. Поэтому сейчас мы проведем ритуал, который поможет тебе выполнить свое задание». Я тряхнула головой и рывком встала с кровати. Брыкаться возмущаться бесполезно. По крайней мере, пока. Хорошо. Во взгляде герцогини промелькнуло еле заметное удовлетворение, но она промолчала и жестом позвала служанок. Те в шесть рук упаковали меня в платье, похожее на вчерашнее. Однако на этот раз наряд был с длинным узким рукавом, открытыми плечами и довольно вульгарным декольте. В коридоре нас ждал Адольф. Я рассмотрела на его шее такой же кулон, как те, что вчера леди Рита раздала своей семье. Значит, она не солгала в нашу первую встречу. Ему они доверяют больше всего. Стало быть, попытка договориться со слугами точно провалится. «Сюда, леди они там Мужчина любезно распахнул передо мной дверь в темную комнату. «Проходи!» Герцогиня остановилась на пороге. «А вы?» Я обернулась и встретилась с ней взглядом. «Мне там присутствовать нельзя, иначе я нарушу магию, которую полночи создавали лорд Волт и лорд Жеван». «Странно, что она в этом деле не участвовала, но, допустим, выхода у меня все равно нет. Есть только вход в эту комнату». Перешагнув порог, я на мгновение замерла, а потом сделала еще несколько шагов вперед. Дверь за моей спиной захлопнулась, оставив кромешной тьме. «Тьма». Только она рядом. Будто живая, вздрагивающая, такая осязаемая. Я протягиваю руку в надежде хоть что-то нашарить в ней. Но там пустота. Везде пустота. Я не понимаю, какой магии говорила леди Рита до тех пор, пока тьма не протягивает чупальца и касается моей кожи. Ледяной холод пробирает до костей, мурашки бегут по телу, а в голове возникают образы. Один за другим. Они показывают мне сотворение мира как появляются шестеро богов, договариваются о создании чего-то нового, как они населяют планеты людьми и животными, засаживают ее растениями, зажигают в небе звезды, как одна из них практически уничтожает живое, и боги гасят ее, оставив лишь отголоски былой мощи второго солнца. Я вижу, как они наделяют людей магией, как помогают подчинить стихии, но это у подопечных выходит плохо». Передо мной расцветает цивилизация, погибают и рождаются люди, сменяются короли. Я знаю всех правителей поименно, я вижу их историю, я знаю их страдания и радости. Потом я понимаю, как работает магия, что только мужчинам доступно то знание, которым поделились боги. Колдуны осваивают эту силу, но не могут достичь тех высот, которые проручили им создатели. Они пытаются поделиться своей силой с женами и детьми, но сталкиваются с проблемой. Женщинам недоступна магия. Проходит более тысячи лет, пока одна из представительниц прекрасного пола открывает в себе магические задатки. Но ее чары слабы. Она может использовать их только для домашних дел. Бытовая магия подсказывает мне то, что помогает познакомиться с миром. В голове проносятся даты, события, понятия. Я впитываю это все как губка, но прекрасно понимаю, что мне дают только часть. То, что я не смогу использовать против принявшей меня семьи. Семьи, которые очень древняя но постепенно врождающиеся. И тогда я вижу седого высокого мужчину. Он говорит, что нужно породнить два сильных рода. Нужно, чтобы не погибли они вовсе. Чтобы не пропала та сила, которую накопили семьи за многие сотни лет своего существования. И не распылили ее на более слабых потомков. Я слышу фамилию Леврой и Мартинес. Это тот король, о котором рассказали мне. Это его условия но вместе с условием он дает обеим сторонам привилегии. Мне не объясняют, что это за дары, но обе семьи им очень рады. Из разговоров Мартинесов я знаю про их дар, но о благодати для Левруя ни слова. История заканчивается, и начинается язык. Символы, звуки, значения. Я понимаю все слишком быстро и просто, так как не учится ни один язык. Следом за этим идет этикет и правила приличия, но ни законов, ни наказаний за их нарушения. Ничего, за что можно было бы зацепиться. Зато я выуживаю для себя ответ на один из вопросов. Время в этом мире существует. Оно похоже на наше. Календари практически идентичны. Четыре сезона, каждый делится на три части. И день, который избрал лорд Делеврой, совпадает с моим днём рождения. Часы тут тоже есть, но своеобразные. Их называют артефактом времени. Если я теперь такое увижу, то точно пойму, который сейчас час... Следом идут еще знания, название блюд и напитков. Что-то еще по мелочи, а потом тьма отступает, освобождает меня из своих ледяных объятий. И только тогда я осознаю, что до этого не дышала. Ватаю ртом воздух, сердце выскакивает из груди, в висках пульсирует боль, но знания остались. Все те, что в меня вложила чужая магия. Слишком резко появляется свет, который разгоняет тьму, а прямо перед моим лицом левитирует тонкое кольцо из черного сплава. Простое, круглое, без каких-либо камней или гравировок. В насланной памяти всплывает, что такие носят все, кто окончил женский пансион шести богов. И я должна носить украшение, чтобы не возникло вопросов. Ловлю его, сжимаю в ладони и надеваю на средний палец правой руки. Новая волна холода прошивает насквозь, все внутренности скручивает от боли, а потом также резко отпускает. Я выдыхаю и выпрямляюсь, пошатываясь, иду к двери. Толкаю ее и буквально вываливаюсь в коридор. От слабости дрожат ноги. Лизерит окидывает меня высокомерным взглядом и медленно снимает артефакт переводчик с шеи. Скажи что-нибудь. Говорю. Мой голос звучит как обычно, будто бы я говорю по-русски, правда, теперь гласные тянутся чуть дольше, а рычание в р становится куда больше. Получилось. Женщина довольно улыбается, указывает на кольцо. Оно тебя приняло. «Приняла?» Я поднимаю руку и смотрю на украшение. «Это разве не просто подтверждение того, что я получила образование?» «Нет, мы в него внедрили кровь нашего рода. Леди Рита и брови не ведет. Никогда не снимай его, какие бы обстоятельства ни были. Если ты снимешь его, мы узнаем, и твоего жениха ждет долгая и мучительная смерть. Я сжимаю зубы, стараясь не показывать эмоции, которые во мне просыпаются». «Нужно держать себя в руках, Аня. Пока что нужно держать себя в руках, иначе нельзя. В наших знаниях не было и слова о магии, которой я могу пользоваться. Призношу я, надеясь, услышать хоть что-то, что может помочь. А ведь должно было». «Она тебе не понадобится», — спокойно отвечает герцогиня. «Твой муж с тобой поделится своей силой. Не зря же он запросил девушку, которая сможет принять его дар. Тогда и придет знание». «Но не надейся, что магии будет много, как у меня». «Так вот что значит принятие его силы», — бормочу я. «Он поделится со мной ею, то есть ослабеет». «Должен». Впервые за все наши неприятные беседы гладкий лоб расчерчивает глубокая морщина, залегая меж бровей. А я внутренне напрягаюсь. «Должен? Бывает и иначе?» «Никогда не было другого исхода». Будто бы саму себя успокаивает она. А теперь пойдем, иначе опоздаем на завтрак. К тому времени все твои вещи будут собраны. Уже в обед ты встретишься с лордом Ксандром де Левроем. Уже? Так скоро? От осознания неизбежного кончики пальцев холодеют. А на моем лице, скорее всего, проступают все эмоции. Потому что герцогиня де мартина с и бросает хлесткий вопрос. «Ты боишься? А вы бы не боялись, окажись в другом мире?» Вопросом на вопрос отвечаю я. «Нет», — обрубает женщина, — «в этом нет ничего страшного, если тебе обещали защиту и дали гарантии». «Ваша гарантия о моем возвращении только на словах. Я поднимаю глаза и выдерживаю ледяной взгляд лидериты. Маги они подтверждены не были, а значит, вы обмануть меня можете». Судя по ее лицу, женщина недовольна тем, что я смогла так извернуть полученные знания, и в ответ тихо фыркнула. Никто тебе их и не даст. Но если мы останемся довольны, ты вернёшься домой и забудешь обо всём, как о страшном сне. Мы можем тебе даже память подчистить, чтобы это не тянуло тебя грузом ко дну». «Как щедро!» — сижу я сквозь зубы. «Вы говорили что-то о завтраке, матушка?» От обращения она дёрнулась, а я усмехнулась. Всё же ни одна я не готова воспринимать нового родственника. «Верно!» — герцогиня кивнула Адольфу. «Следуй за ним. Я присоединюсь позже». Сказав это, она развернулась и зашагала по коридору. «Пойдёмте, леди Анита». Потропил меня слуга. «Господа, не терпят опозданий». И непослушание, это я уже поняла. «Видите», — вздохнула я и последовала за мужчиной, когда тот сдвинулся с места. Он привёл меня в ту столовую, где мы вчера ужинали. Ничего не поменялось, кроме еды на тарелках. Отец и сын нам всё так же разговаривали за кубком вина, а я почувствовал на себе два изучающих взгляда. «Доброе утро, лорды», — сдержанно произнесла я и присела в неглубоком реверансе. На удивление получилось довольно грациозно. Интересно, а что ещё смогла мне внушить та магическая программа? «Ритуал удался», — проговорил лорд Волт, снимая кулон. но «Ну что же». «Я могу вас поздравить со вступлением в род, леди Анита. «Надеюсь, что вскоре мы попрощаемся», — сорвал со своей шеи артефакт брат. «Поверьте, лорд Жеван, это взаимно», — Протянул я, приторно улыбаясь. «В таком случае приступим к трапезе», — произнес глава рода, явно не желая вступать в свары. Судя по всему, заправляла всеми гадостями тут леди Рита, а ее сынок был на подхвате. Другой причины такого отношения ее мужа я просто не видела. Оставалось надеяться только на то, что я правильно определила главного врага. «Матушка задерживается», — подтвердил лорд Джеван. «Леди Анитова первая». «Хм, какая честь». Я только кивнула и опустилась на то место, где сидела вчера. Мужчины последовали моему примеру, и приступили к еде, которую всего секунду назад подогрели чарами слуги. Последние удалились, оставив господ завтракать без лишних ушей. «Хорошо, леди, они там», – протянул мой брат, когда половина яичницы из яиц Василиска была съедена. Я же к еде практически не притронулась. Во-первых, меня смущало то, что это животное весьма специфично. Во-вторых, после ритуала мне до сих пор мутило. «Давайте проверим, насколько хорошо вы усвоили все то, что было передано в вашу прелестную головку магии». «В моем родном мире за едой принято молчать», — медленно произнесла я, откладывая вилку в сторону. «Но если вам так хочется поговорить, я постараюсь забыть о нормах, которые мне привили с молоком матери». «Это так любезно с вашей стороны», — осклабился лорд Джеван. «Что же, начнём, пожалуй, с истории. Скажите, кто победил в тысячелетней войне с демонами?» «Не было победителя. Пожалуй, плечами ответ отлетел от зубов. Многие хотят думать, что победили люди, ведь им удалось приручить низших демонов, таких как демонические гончие и огненные гарпии. Но, по сути, демоны попросту оставили ваш мир, не закрыв лишь небольшую брешь между вашими мирами. И они могут вернуться, ведь магия не в состоянии закрыть этот разрыв окончательно». «Хорошо», — кивнул он. «А что касаемо этикета, кто делает первый шаг в танце, если пригласил мужчина?» «Смотря о каком танце идёт речь, — так же любезно отозвалась я, — существует три танца, где первый шаг делает женщина. В остальных случаях первым двигается мужчина». Он кивнул и задал ещё вопрос. «За ним ещё и ещё. Наш разговор превратился в самый настоящий экзамен». Я отвечала на них, прекрасно понимая, что гоняют меня по тому материалу, который был внедрён в ритуал. Ни слова о тех вещах, которые я могла не знать. И это злило. Отлично. Наконец, лорд Джеван улыбнулся. Рад, что наша магия оказалась настолько для вас полезной. Сейчас я должна поблагодарить его и лорда Волта. Но желания не возникло, поэтому я только криво ответила на улыбку и вернулась к еде. Жевала жесткий омлет и делала вид, что не замечая недовольства во взгляде своих новых родственников. Когда я допивала сок из местного аналога апельсинов, в столовую вошла герцогиня. Ее муж и сын тут же подорвались с места. Мне тоже пришлось встать и любезно улыбнуться женщине. «Леди Анита, ваши вещи собраны и отправлены в дом вашего жениха. Теперь ваш черед». Я скептическим взглядом окинула свое платье темно-коричневого цвета, которое явно не годилось для столь важного знакомства, и вопросительно подняла брови. «Знакомство неофициальное?» — прекрасно поняла меня леди Рита. «Для официального все готово и будет ждать вас уже в вашем новом доме». «Я останусь в замке», — проговорил лорд Жеван. «У меня еще есть дела». «Или кто-то просто не хочет встречаться с магом черного пламени». «Ведь судя по тому, что я видела в своем экскурсе в историю и быт мира, такой магии ни у кого не было». «Хорошо, мы сопроводим нашу дочь». Лорд Волк подошел к своей супруге. «Неофициально». «Естественно», — кивнула леди Рита. «Приготовьтесь, леди Анита», — попросил меня глава рода, а потом сжал руку в кулак, после чего просто шагнул вперед растворился в воздухе. Леди Рита даже не глянула в мою сторону, последовала за супругом. Я же всего на мгновение оказалась в одном закрытом помещении с лордом Жеваном. Его взгляд скользнул по мне, а губы исказила усмешка. И настолько не по себе мне от этого стало, что аж мурашки поползли по спине. Резко отвернувшись, шагнула вперед, прекрасно понимая, что сейчас произойдет. Но ощущения оказались куда ярче. Меня будто закрутило невидимым торнадо а потом аккуратно вернула на место и подставила под ноги землю. Приветствую вас в своем доме лорд и леди де Мартеннес. Голос кажется до ужаса знакомым, До боли, до покалывание на кончиках пальцев. Я открываю глаза и не вижу ничего вокруг кроме мужчины стоящего напротив, высокого темноволосого, с немного раскосыми хищными серыми глазами. Такого знакомого, такого родного, Только одет он по моде этого мира в узкие брюки и притальный сюртук. Но это не меняет того, что прямо передо мной сейчас стоит мой жених, Саша.